глава 13 хотите послушать сердечко улыбаясь спрашивает врач все хорошо олеся сергеевна дышите меня колотит натуральным образом потряхивает и дышать последнее что у меня получается все внимание сконцентрировано на компьютере Радова подавляет смешок видимо забавляясь моей реакцией а мне с трудом дается этот первый вдох после того как я увидела на экране монитора своего ребенка моего ребенка только слепой бы не понял что там изображено. Я, если честно, предполагала увидеть какую-нибудь фасолину или горошину размером с ноготок, потому что живота у меня нет. Совершенно плоский, но нет. Я четко вижу маленькое туловище, голову и четыре круглые точки, две по бокам и две внизу, там, где должны быть руки-ноги. Смотрю, смотрю, смотрю и не могу поверить. Это, это... Тычу пальцем в экран, быстро моргая. Кажется, я сейчас расплачусь, потому что не понимаю, как справиться с навалившейся на меня лавиной эмоций. Это и восторг, и радость, и счастье, и страх, и непонимание. Целый спектр, от которого меня просто разрывает на части. А еще я чувствую любовь. И в этот самый миг я переполнена от кончиков пальцев до корней волос, самой большой любовью на планете Земля. Ножки и ручки. Они еще не до конца сформированы. Придете недельки через три, малыш уже сможет помахать вам пальчиками. Тогда и пересчитаем их. Слушаем сердце. Я киваю, слов у меня до сих пор нет. Внутри меня живет жизнь, новый человек, пока еще маленький, крошечный, но уже с сердцем, которое умеет биться. Радово нажимает клавишу на клавиатуре и я дергаюсь. Звук заполняет кабинет, и мои глаза округляются еще больше. Я даже приоткрываю от восторга рот. Тук, тук, тук. На глаза набегают слезы, которые уже невозможно сморгнуть. Они стекают по щекам, и я всхлипываю, не таясь. Живой, мой малыш, живой. Сердечный ритм в норме, 150 ударов в минуту. Все у вас хорошо на первый взгляд», — спокойно говорит врач, словно не замечает моего предостеречного состояния. Она продолжает водить датчиком по животу и удовлетворительно кивает сама себе, убирая его через несколько минут. Нужно будет сдать анализы. Можно у нас, можно в обычной поликлинике. У нас также есть возможность вести беременность. Можете наблюдаться у меня. Растерянно киваю, вытирая салфетками живот. Способность говорить потихоньку возвращается ко мне, но я все еще таращусь в экран монитора, на котором застыла фотография моего малыша или малышки. «А какой у меня срок?» — спрашиваю тихо. «Девять-десять недель. Мы сохраняем плод?» — вдруг спрашивает доктор. Тон урадовая остается таким же доброжелательным, но атмосфера в кабинете значительно меняется. Я чувствую, как от этой доброй, приятной женщины повеяло холодом. Хоть внешне она этого никак не выказывает. Скажи я ей сейчас нет, многое в моей жизни станет проще, но... Я на каком-то подсознательном уровне чувствую, что не могу принять такое решение одна. Мне нужно поговорить с Полянским, потому что тот маленький человечек, фотографию которого протягивает мне врач, и его тоже. Я уверена на сто процентов, что он его, а значит, и судьбу его мы должны решать вместе. Выплываю из мыслей и понимаю, что гинеколог по-прежнему вопросительно смотрит на меня. Быстро качаю головой, выражая согласие, и врач тепло улыбается мне. «Поздравляю вас. Фотографию напечатать?» «Да». Через несколько минут вместе со стопкой направлений на анализы и фотографии Юзи я оказываюсь около кабинета забора крови. Радова, которая сопровождает меня, словно переживая, что я свалюсь в обморок, заглянув в процедурный, предлагает немного подождать. Сажусь на диванчик рядом с дверью и, нервно барабаня пальцами по колену, жду, когда меня пригласят. Неотрывно смотрю на напечатанный снимок, сжимаясь внутри. Мне даже обсудить не с кем свою беременность. Маме звонить я не буду, пока не утрясу ситуацию с Полянским. Отца, боюсь, опять может хватить удар. С Динкой мы редко делимся секретами, да и вообще порядком отдалились друг от друга, хотя разница в возрасте у нас всего три с половиной года. Вздохнув, улыбаюсь, поглаживая пальцами первую фотографию своего малыша. Неважно, как сложится наша жизнь дальше». Я навсегда запомню тот момент, когда первый раз услышала стук его сердечка, пока он был во мне. Ничего более волшебного и удивительного никогда не видела и не слышала. «Олеся!» Цепенею и выпрямляюсь, медленно поднимая голову, чтобы посмотреть на Полянского, который с удивлением рассматривает меня в ответ. Он одет не вставший для меня привычным деловой костюм, а в синие джинсы и темную водолазку. На щеках щетина, а в руках медицинская карта. Он тоже пришел к врачу. Я совсем не ожидала такой скорой встречи наедине с отцом своего ребенка. Хотела морально подготовиться для разговора с ним, подумать, как лучше сформулировать и преподнести новость. Возможно, сегодня в офисе или через пару дней. «Здрасте», — говорю заторможенно и натыкаюсь взглядом на мальчика лет десяти, стоящего рядом с Богданом.